Глава 15. Изгнание мистера Донна. На следующий день Шерли высказал Каролине свое удовольствие по поводу удачного вечера. «Я люблю принимать у себя мужчин», — сказала она. «Забавно смотреть, как они радуются хорошей еде. Мы, женщины, не умеем ценить редкостные вина и изысканные блюда, а мужчины сохранили в этом детскую непосредственность. Вот и хочется угодить им». Разумеется, тем из них, у кого есть чувство меры, как у наших почтенных священников. Я иногда нарочно наблюдаю за Муром, и все никак не могу понять, чем можно доставить ему удовольствие. У него нет этой черточки, детской простоты. А тебе не удалось подметить в нем какую-нибудь слабость, страсть к чему-нибудь? Ты знаешь его куда лучше, чем знаю я. «Во всяком случае, тех слабостей, какие водятся за дядей и преподобном Болдби, у него нет», — ответила Каролина, улыбаясь. Она всегда испытывала робкую радость, когда Шерли заводила разговор о ее кузене. Сама она не решалась затрагивать эту тему, но когда ее касались другие, поддавалась соблазну поговорить о том, о ком она думала денно и нощно. «Право мне трудно сказать, к чему он питает пристрастие». За ним невозможно наблюдать. Он перехватывает твой взгляд и принимается сам наблюдать за тобой. А это, конечно, мешает. «Вот именно!» — воскликнул Шерли. «Стоит только остановить на нем взгляд, как его глаза сразу сверкнут в ответ. Он всегда на стороже. Его врасплох не застигнешь. Даже если он на тебя не смотрит, все равно чувствуешь что он угадывает твои мысли» раздумывает про себя, что заставило тебя сказать или сделать то или другое, какими ты руководствовалась побуждениями, словом, читает в тебе, как в открытой книге. О, такие характеры мне знакомы, и меня не почему-то очень раздражают. А тебя? Это было особенностью Шерли задавать совершенно неожиданные вопросы. Вначале Каролина терялась, но вскоре научилась парировать их с истинно стоическим хладнокровием. — Раздражают? — спросила она. — А почему, собственно, они тебя раздражают? — Вот он и явился, — внезапно воскликнул Шерли, вскочив с места и подбегая к окну. — Нам предстоит развлечение. Я еще не успела похвастаться своей новой блестящей победой. Это было на одном из тех званых вечеров, куда тебя, упрямицу, никак не вытащишь. Впрочем, одержала ее я, сама того не желая, без всяких усилий. Вот и звонок. «Ба, да это уже совсем хорошо, и сразу двое! Неужели они никогда не расстаются? Предлагаю тебе, Лина, любого на выбор. Не правда ли я великодушна?» «Но что это с варваром?» Рыжий пёс с чёрной мордой, мы уже имели случай упомянуть о нём в той главе, где представляли читателю хозяйку Филдхеда. В эту минуту залился оглушительным лаем, который гулко отдавался в высоком пустом вестибюле. Затем последовало ворчание, пожалуй, еще более грозное, чем лай, ворчание, напоминающее глухие раскаты грома. — Ты слышишь? — со смехом сказала Шерли. — Можно подумать, что готовится серьезная схватка. Наши гости не на шутку перепугаются. Они не знают моего варвара и не догадываются, что шум этот ничего не значит. Послышал возня. — Пошел, пошел прочь! — крикнул кто-то визгливым повелительным тоном. Раздался звук удара, не то палка не то хлыстом, затем какая-то беготня, крики, словом поднялась суматоха. «Мелон! Мелон! Пошел, пошел от меня!» — снова раздался визгливый голос. «Да и вправду на них набросился!» — воскликнул Шерли. «Они его ударили, а он к этому не привык, и теперь не даст им спуску». Она бросилась в вестибюль. По дубовой лестнице стремительно бежал мужчина, очевидно, надеясь найти спасение на галерее или в одной из комнат верхнего этажа. Второй гость пятился к лестнице, яростно размахивая перед собой зловатой палкой и покрикивая «Да пошел ты, пошел!» на рыжую собаку, которая лаяла, рычала и взвизгивала. На шум из кухни выбежали слуги, собака ринулась на врага, и второй гость обратился в бегство вслед за своим другом. Последний уже находился в безопасности. Он спрятался в спальне и придерживал дверь изнутри, не впуская товарища. Страх всегда ожесточает человека. Однако второй беглец налег на дверь так энергично, что она уже вот-вот готова была поддаться. «Господа!» — прозвенел серебристый голос мисс Килдер. «Прошу вас, не ломайте моих дверей! Успокойтесь и сойдите вниз! Мой варвар и котенка не обидит!» Говоря это, она ласково гладила варвара. Собака легла у ее ног, вытянув передние лапы, однако хвост ее еще грозно вздрагивал, ноздри раздувались, и в круглых бульдожьих глазах не угасал злой огонек. Это был обыкновенный, спокойный, глупый и упрямый пес, который любил только свою хозяйку и кормившего его слугу Джона, а ко всему остальному роду человеческому относился с полным равнодушием. Он был вполне смирен, если его не били и не грозили ему палкой, но чуть что приходил в лютую ярость. — Здравствуйте, мистер Мэллоуон, — продолжала Шерли, подняв глаза и насмешливо улыбаясь. — Нет, вход в гостиную не здесь. Это комната миссис Прайор. Попросите вашего приятеля, мистера Донна, выйти оттуда. Я с удовольствием приму его в одной из комнат нижнего этажа. «Ха-ха!» — делан расхохотался Мелон, отходя от двери и облокачиваясь о массивные перила. «Да чего же собак перепугала Донна? Он ведь несколько боязливого нрава! Вот я и пошел вслед за ним, чтобы хоть немного его успокоить!» И Мелон при осанес направился к лестнице. «В чем, по-видимому, вы и преуспели? Ну, сойдите же вниз, прошу вас, Джон!» — обернулась она к слуге, «Поднимитесь наверх и выпустите мистера Донна!» «Осторожней, мистер Мелон! Лестница скользкая!» Предостережение было не лишним. Натертые ступеньки действительно были скользкими, но несколько запоздалом. Мелон в своем величественном вшествовании уже успел поскользнуться, однако не сорвался вниз, вовремя ухватившись за перила, отчего вся лестница отчаянно заскрипела. Варвару, как видно, показало, что гость ведет себя непозволительно шумно — И он снова заворчал. Мелон, однако, был нетрусливого десятка. Он испугался, наскочивший на него собаки только в первую минуту, от неожиданности. Теперь же он прошел мимо варвара не столько со страхом, сколько со сдерживаемой яростью. Если бы взгляды могли испепелять, животное уже упало бы бездыханным. Забыв полугнева всякую учтивость, мело он вошел в гостиную, опередив мисс Килдер. Видно было, что ему стоило большого труда заставить себя дать долг вежливости и поклониться Каролине. Глаза его гневно сверкали. Будь одна из девушек его женой, не поздоровилась бы ей в эту минуту. Видно было, что ему страстно хочется схватить за горло и ту, и другую, и придушить обеих. Шерли, наконец, сжалилась над гостем и перестала смеяться. Каролина же была слишком хорошо воспитана, чтобы позволить себе хотя бы улыбнуться над тем, кто очутился в таком неловком положении. Варвара прогнали, и Питер Огест вскоре смягчился. «Еще бы!» При желании Шерли способна была взглядом и голосом усмирить разъяренного быка. Вдобавок здравый смысл подсказывал Мелону, что раз уж он не может вызвать хозяйку дома на дуэль, то ему не остается ничего другого, как держаться вежливо, что он и постарался сделать, — и что было хорошо принято дамами. Собственно говоря, он пришел с намерением обворожить и покорить, но при первом же визите в Филдхэт неожиданно наткнулся на неприятность. Впрочем, теперь, когда все уже кончилось, можно было пустить в ход все свое умение очаровывать и покорять. Подобно Марту, придя как лев, он хотел уйти как ягненок. Чтобы подышать свежим воздухом или улизнуть в случае надобности, Мелон уселся не на диване, куда звала его мисс Килдер, и не у камина, куда дружеским жестом пригласила его Каролина, а у самой двери. Разгневанный вид сменился обычным для него, а торопело натянутым. Не умея поддерживать разговор, он больше молчал, а если порой и изрекал что-нибудь, то лишь самые избитые истины. При этом он тяжко вздыхал после каждой фразы, тяжко вздыхал в промежутках между фразами тяжко вздыхал перед каждой фразой. Наконец, желая добавить к своим прочим чарам еще и элегантную непринужденность, он извлек из кармана шелковый носовой платок огромных размеров. Очевидно, он рассчитывал занятием свои руки, которые не знал, куда девать, и весьма энергично принялся осуществлять свое намерение. Сначала он сложил платок наискосок по красным и желтым клеткам, Затем взмахнув им снова раскрыл во всю ширь, потом свернул его в трубочку и соорудил нечто вроде жгута. С какой же целью он так старался? думал ли надеть его себе на шею или украсить им голову как тюрбаном? ни то ни другое. Питер Огест был изобретательным малым, большим выдумщиком. Он хотел удивить дам изящным и еще невиданным фокусом. Сидя со скрещенными ногами на стуле, он неожиданно для всех обвязал их платком и крепко-накрепко затянул его концы. Ему самому фокус показался ужасно занимательным, и он повторил его еще и еще раз. Шерли душил смех, и она отошла к окну, чтобы посмеяться в волю. Каролина же только отвернулась, ее длинный локон заслонили улыбающееся лицо. Впрочем, не только нелепое поведение Питера забавляло в эту минуту девушку. Она понимала, что он дарит свои знаки внимания, уже не ей, а владелец поместья. Разумеется, те пять тысяч фунтов наследства, которые, по его мнению, должна была получить она, не могли бы держать сравнение с поместьем и состоянием мисс Килдер. Мелон даже не давал себе труда постепенно перенести внимание с одной на другую и замаскировать этим свои намерения. Он повернул круто и решительно, открыто отказался от погони за небольшим наследством ради погони за более крупным состоянием. Как он рассчитывал этого добиться, было известно ему одному, во всяком случае, неумелым подходом. Между тем, Дон все не показывался. Очевидно, слуге никак не удавалось уговорить его спуститься. Но вот, наконец, он появился. «Не думайте, однако, что, входя в гостиную, Он выглядел хоть сколько-нибудь смущенным или подавленным, ничуть не бывало. дон принадлежал к числу тех холодных, невозмутимых, самоуверенных и самодовольных людей, которым незнакомо чувство стыда. Он не знал, что значит краснеть. Крепкие нервы спасали его от излишних переживаний, и краска волнения никогда не приливала к его щекам. Его крови не хватало жара, а его душе — скромности. Это был... Законченный образец бесстыдного тупицы, вдобавок еще напыщенного и заносчивого. Однако и у него было серьезное намерение покорить мисс Килдер. Но смыслил он в сердечных делах столько же, сколько может смыслить деревянный чурбан. Он и понятия не имел, что, ухаживая, следует угождать вкусом молодой девушки, завоевывать ее расположение знаками внимания, и считал, что вполне достаточно разок-другой нанести ей официальный визит, а затем написать письмо с предложением руки и сердца. Она наверняка согласится из уважения к его сану, они поженятся, и он станет владельцем Филдхеда, будет жить в полное свое удовольствие, распоряжаться слугами, есть и пить, что ему захочется, словом, станет важной птицей». Однако трудно было бы догадаться о таких намерениях с его стороны, услыхав, каким грубым, даже оскорбительным тоном заговорил он с той, в которой видела свою будущую невесту. «Преопасный у вас собака, мисс Килдер. Меня удивляет. Зачем вы держите такое животное?» «В самом деле, мистер Дон, вы, наверное, еще больше удивитесь, узнав, что я очень люблю эту собаку». «Да полно. Вы говорите несерьезно». Как можно вообразить, чтобы дама любила такое чудовище, уродливую простую дворняжку? Словом, прошу ее повесить. — Как я могу ее повесить, раз она мне мила? — А вместо нее заведите себе маленького приятного мопсика или же пуделька ну, что-нибудь более подходящее для прекрасного пола. Дама вообще любит комнатных собачек. — Что ж, я, по-видимому, исключение. — «Да не можете быть исключением. Кто же не знает, что все дамы в этих вопросах одинаковы?» «Варвар просто сильно напугал вас, мистер Дон. Но я надеюсь, что вы его простите». «Как бы не так. Он на меня наскочил. Я ему этого не прощу. Когда я увидел, что он собирается прыгнуть на меня, я чуть в обморок не упал». «Очевидно, это и случилось с вами в спальне. Что-то уж очень долго вы там пробыли». «Нет». Я решил покрепче держать дверь и никого не впускать. Мне казалось, что надо воздвигнуть преграду между мной и врагом. — Но что, если бы пес кинулся на вашего друга, мистера Мэллоуна? — Мэллоун пусть сам о себе заботится. Я согласился спуститься вниз только после того, как ваш слуга заверил меня, что собака посажена на цепь. И то я весь день просидел бы в этой комнате. — Но что это? — Мне солгали. «Собака-то опять здесь?» И в самом деле, в эту минуту рыжий пёс важно прошествовал мимо двери, выходившей в сад. Он всё ещё пребывал в дурном настроении и не то ворчал, не то посапывал, манера унаследованная от его предков-бульдогов. «К нам пожаловали новые гости!» заметила Шерли с тем нарочитым спокойствием, какой обычно пускают на себя хозяева громадных псов устрашающего вида, когда их любимцы захлёбываются неистовым лаем. Варвар с грозным рычанием нёсся по садовой дорожке к калитке, его хозяйка отворила дверь, вышла в сад и негромко свистнула. Но рычание уже прекратилось, и пёс, вытянув свою большую и тупоносую глупую голову, охотно позволял вновь пришедшему гостю гладить себя. «Ты что же, варвар!» — раздался приятный мальчишеский звонкий голос. «Ну, разве мы с тобой не старые знакомые? Здравствуй, здравствуй, старина!» И мистер Суетинг, от природы добродушный человек, не боявшийся ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни животных, вошел в сад и приласкал свирепого сторожа. За ним следовал мистер Холл, который тоже не страшился варвара, да и варвар не злобствовал на него. Пес внимательно обнюхал гостей, после чего, видимо, заключив, что злого умысла у них нет и можно их впустить, освободил им дорогу и отправился в другой конец сада погреться на солнышке у стены дома. Мистер Суетинг хотел было поиграть с ним, но варвар остался равнодушным к его заигрываниям. Только ласка хозяйки доставляла ему удовольствие — Остальным же людям он выказывал полнейшее равнодушие. Шерли пошла навстречу Холлу и Суетингу и приветливо поздоровалась с ними. Они зашли к ней, чтобы порадовать ее своими успехами. Число пожертвований в фонд помощи нуждающимся значительно увеличилось. Глаза мистера Холла за стеклами очков весело сверкали, выражение доброты скрашивало его лицо. Когда же Каролина подбежала к нему и крепко пожала ему руку, он окинул ее ласковым, отечески нежным взглядом, не дать не взять улыбающийся Меландхон. Не входя в дом, они принялись разгуливать по дорожкам сада. Мистер Холл в середине, его спутницы по бокам. День был солнечный, ветерок разумянил щеки девушек, красиво растрепал их легкие локоны, и обе были в эту минуту очень хорошенькими, а одна из них тому же и веселая. Мистер Холл беседовал больше со своей жизнерадостной спутницей, однако смотрел больше на тихую. Мисс Килдер нарвала целую охапку пышно распустившихся цветов, наполнявшихся благоуханием, и поделилась с Каролиной, попросив ее составить бутоньерку для мистера Холла. С целым ворохом нежных цветов в руках Каролина села на залитые солнцем ступеньки беседки, а мистер Холл остановился возле, опершись на трость. Шерли по долгу вежливости пришлось пригласить в сад и молодых священников, скучавших в одиночестве. Она провела Донна мимо его смертельного врага Варвара, который растянулся на солнышке, уткнув морду в передние лапы и сладко похрапывал. Дон не выразил благодарности. Он никогда не бывал благодарен за доброту и внимание. Он, как видно, был доволен своим телохранителем. Мисс Килдер, не желая никого обойти любезностью, преподнесла и им цветы. Мэллоуон и Дон приняли бутоньерки со свойственной им неуклюжестью. Мэллоуон с оторопелым видом зажимал цветы в одной руке, держа палку в другой. Дон произнес напыщенным и самодовольным тоном «Благодарствуйте», что прозвучало очень забавно. Видно, он рассматривал эту любезность как дань его несомненным достоинствам и попытку со стороны богатой наследницы завоевать его бесценное расположение. Один только Суитинг принял бутоньерку, как полагается, воспитанному умному человеку, и тут же проделал ее в петлицу. В награду за это Шерли, отведя его в сторону, дала ему какое-то поручение. Глаза Суитинга весело заблестели, и он поспешил за угол дома, на кухню. Он не нуждался в лишних объяснениях и, как и везде, чувствовал здесь себя как дома. Вскоре он воротился, неся круглый стол. Он поставил его под кедром... Затем принес из разных уголков сада шесть стульев и расставил их вокруг стола. Служанка, мисс Килдер не держала лакея, принесла большой поднос, накрытый салфеткой. Проворный Суетинг тут же бросился помогать ей, расставляя бокалы, тарелки, раскладывая вилки ножи для холодного завтрака, состоявшего из цыпленка, ветчины и сладкого пирога. Шерли очень любила радушно угощать случайно зашедших людей. В таких случаях ей было как нельзя более приятно иметь под рукой расторопного, всегда готового к услугам суетинга. Он радостно и быстро выполнял всякие ее хозяйственные поручения. Шерли и Дэвид были в наилучших отношениях. Однако его преданность была вполне бескорыстной, не имея ничего общего с той глубокой привязанностью, которую он питал к великолепной Дори Сайкс. За столом царило оживление — в котором, однако, ни Мелон, ни Дон не принимали участие. Их внимание и руки были всецело заняты вилками, ножами и бокалами. Но там, где собирались вместе четыре таких приятных человека, как мистер Холл, Суетинг, Шерли и Каролина, к тому же в прелестном уголке на зеленой усеянной цветами лужайке, под лучезарным небом, не могло быть места скуки. Во время завтрака мистер Холл напомнил девушкам о приближении троицына дня — когда воскресные школы обычно собираются на торжественное чаепитие и затем присоединяются к религиозной процессии трех приходов — Брайерфилда, Уинбери и Нанли. «Он не сомневается, — сказал мистер Холл, — что Каролина, как учительница воскресной школы, примет участие в празднике, но надеется, что и Шерли последует ее примеру. Пусть этот праздник будет ее первым появлением в свете в Йоркшире». Шерли и сама не собирался пускать такой случай. Она любила праздничные веселья, приятные развлечения, счастливые лица, шумную толпу. Она ответила мистеру Холлу, что он вполне может на нее рассчитывать, и добавила, что хотя и не представляет себе, чем именно может быть полезно, всецело отдает себя в его распоряжение. «А вы, мистер Холл, обещаете сидеть за чаем возле меня?» спросила Каролина. «Обязательно». «С божьего соизволения», — ответил мистер Холл. «Вот уже шесть лет», — продолжал он, обращаясь к мисс Килдер, «как я на этих чаепитиях сижу рядом с Каролиной. Еще совсем маленькой девочкой, лет двенадцати, она стала учительницей воскресной школы. Как вы сами, должно быть, уже заметили, она довольно рабка, и в первый раз, когда довелось хозяйничать и на глазах у всех разливать чай, она краснела и смущалась». Я заметил ее растерянность, заметил, что чашки дрожат у нее в руках, что чайничек переливается через край. Тогда я поспешил ей на выручку, сел возле неё и похозяйничал, взяв на себя роль пожилой женщины. — А я была вам очень признательна, — вставила Каролина. — Что верно, то верно. Вы так пылко, так искренне благодарили меня, что я почувствовал себя вознагражденным. Она вела себя совсем не так, как большинство этих двенадцатилетних барышень. Сколько бы вы им не угождали, сколько бы ни ласкали их, они не отвечают на ваше внимание, ничего не ценят. Словно это не живые существа из плоти и крови, а какие-то куклы. Но Каролина весь вечер не отходила от меня. Гуляла со мной по лугу, где играли дети... Когда же колокол стал созывать народ в церковь, она последовала за мной в ризницу и, наверное, поднялась бы и на кафедру, если бы я предусмотрительно не посадил ее на скамью для священников. «И с тех пор мистер Холл всегда был мне другом», — сказала Каролина. И всегда садился за ее стол и помогал хозяйничать. В этом состоят мои обязанности при ней. Но скоро, по-видимому, мне придется обвенчать ее со священником или фабрикантом. «Запомните, Каролина, что я наведу справки о вашем женихе, и если он не окажется достойным джентльменом, способным составить счастье той, которая маленькой девочкой гуляла со мной рука об руку по лугу, я не стану вас венчать, так что выбирайте поосторожнее. Вам незачем меня предостерегать, мистер Холл, я не собираюсь выходить замуж. Я останусь одинокой, как ваша сестра Маргарет». «Ну что ж, это не так уж плохо». «Маргарет не считает себя несчастной. У нее есть книги для развлечения, есть брат, о котором она заботится, и она вполне довольна своей участью. Но если наступит день, когда вам негде будет преклонить голову, когда домик в Брайерфилде перестанет быть вашим домом, приходите к нам в Нанли. Пока старый холосяк и его сестра будут живы, вы всегда встретите у них самый радушный прием». «Вот вам цветы», — сказала Каролина, протягивая приготовленный для него букетик. «Если они вам не нужны, отдайте их Маргарет». «Только раз в жизни и мне разрешается быть сентиментальной, сохраните на память обо мне вот эту незабудку, полевой цветок сорванный здесь в траве, и пусть я буду еще более сентиментальной, позвольте мне оставить себе два-три голубых цветочка на память о вас». Вынув небольшую книжечку в эмалевом переплете с серебряной застежкой, она вложила в нее цветы и написала карандашом «На память о преподобном Сириле Холле, моем друге, Май». Сирил Холл также вложил цветок между страницами своего карманного Евангелия и написал на полях «От Каролины». «Ну вот мы с вами отдали дань чувствительности», — заметил он, улыбаясь. Младшие священники тем временем развлекались на свой лад и не обратили внимания на эту милую сценку. «Боюсь, что вы, мисс Килдер, в глубине души посмеиваетесь над проявлением восторженности со стороны Седовласова священника. Но я так привык исполнять все просьбы вашей подруги, что не умею отказать ей ни в чем». «Казалось бы, в моем возрасте смешно обмениваться незабудками, но вот, видите, она пожелала, чтобы я стал сентиментальным, и я повиновался». «Ну-ну, вы и сами не лишены сентиментальности», — вставила Каролина. «Я теперь знаю от Маргарет, что именно доставляет вам удовольствие. Видеть вас доброй и счастливой, вот что». Да, это и вправду одна из самых больших радостей для меня, и я молю Бога, чтобы Он еще долго простирал над вами благодать душевного мира и чистоты. Я, разумеется, говорю о той чистоте, которая доступна в нашем мире, ибо знаю, что перед лицом Господа никто не может быть чистым». То, что нашему слабому разумению представляется чистым и ангельски непорочным, для него не более чем хрупкость, которой нужно было искупить кровью его сына и поддержать силой Святого Духа. Всем нам следует воспитывать в себе чувство смирения, и мне так же, как и вам, друзья мои. Ведь заглянув в глубину своих сердец, мы видим, что не свободны от таких соблазнов, такого легкомыслия, таких постыдных слабостей, что и сами краснеем. Помните, что ни юность, ни привлекательность, ни изящество, никакая внешняя прелесть не является красотой или добродетелью в глаза Господа. Ах, мои юные барышни, в ту минуту, когда зеркало или мужчины льстят вам, вспоминайте, что Мэри Энн Энли, та, которой ни ее отражение, ни чьи ли уста никогда не сказали ничего приятного, в глазах Создателя и красивее, и лучше любой из вас. «Это именно так», — повторил он после минутного умолчания. «Вы, молодые девицы, заняты только собой и своими суетными надеждами. Вы не живете жизнью, близкой к жизни Христа. Пожалуй, этого от вас пока еще нельзя и требовать. Ваша жизнь так сладка, и земные радости манят вас. А Мэри Эйнли, смиренная сердцем, — и благоговеющий перед Господом идет по стопам нашего Искупителя. В эту минуту резкий голос Донну заглушил тихую мягкую речь священника. «Ке!» — откашлялся он, очевидно, желая прочистить горло перед важной речью. «Мисс Килдер, прошу вас уделить мне минутку внимания». «Пожалуйста», — небрежно бросила Шерли, — «в чем дело я к вашим услугам?» Я вся превратилась в слух и зрение». «Надеюсь, что у вас осталась все же рука, а в ней кошелек. Вот к ним-то я и хочу вас звать», — продолжал Дон своим обычным самодовольно развязанным тоном. «Я пришел к вам сегодня утром, чтобы попросить вас... Вам следует обратиться к миссис Джилл. Она у меня ведает раздачу милостыни. Попросить вас участвовать в подписке на постройку новой школы». Мы с преподобным Болдби собираемся открыть школу в деревне Эклфик, что в нашем приходе. В этой деревне распоряжаются баптисты, у них там своя молельня, а мы хотим изгнать их оттуда. Но деревня Эклфик не имеет ко мне никакого отношения. — Ну и что же? Вы-то, надеюсь, преданы нашей церкви? Прелестное создание. Вот тонкий подход, учтивая речь. «Можно прийти в восхищение!» — вполголоса пробормотала Шерли и затем уже громко добавила. «Разумеется, я предана церкви. Тогда вы не имеете права отказываться. Народ в этой деревне темный, дикой, мы должны его просветить. И кто же берет на себя роль миссионера?» «Я, по-видимому. А получится ли у вас что-нибудь? Вы ведь не очень любите свою паству». — О, непременно получится, я ничуть не сомневаюсь. Но нам необходимы деньги. Вот подписной лист, прошу вас, подпишитесь на изрядную сумму. Шерли не умела отказывать, когда у нее просили денег. Она подписалась на пять фунтов. После того, как она пожертвовала триста фунтов и сверхмелких сумм, раздаваемых ей постоянно, она была не в состоянии дать больше. Дон взглянул на листок. Назвал пожертвование ничтожным и развязно потребовал увеличить сумму. Мисс Килдер вспыхнула от удивления и негодования. «Сейчас я больше не дам», — заявила она. «Больше не дадите. А я-то рассчитывал, что вы первые подпишетесь на добрую сотню. Да при вашем богатстве вы никак не можете жертвовать меньше». Шерли молчала. «У нас на юге», — продолжал Дон, — «помещица...» имеет имея тысячу фунтов годового дохода, постыдилось бы давать пять фунтов на такое важное дело. Шерли изменилась в лице. не Несвойственное ей высокомерно-презрительное выражение исказило ее черты. Она вся дрожала. Странное и весьма неучтивое замечание. Упрек в ответ на благодеяние не совсем уместен. Благодеяние. Вы называете пять фунтов благодеянием? Да. Да. И если бы я не пожертвовала их на открытие школы, что я одобряю, хотя и не одобряю священника, который нагло выпрашивает, или, вернее, вымогает пожертвование Если бы не это, я тотчас же взяла бы эти деньги обратно. Дон был весьма толстокож и не понял всего того, что ясно выражал голос, вид и взгляд Шерли. Он не понимал, что ему лучше замолчать. «Жалко этот Йоркшир», — предложал он. Я не сумел бы и вообразить себе такого места, не приведись мне находиться здесь. А люди-то, что богатые, что бедные, хороши, нечего сказать. У нас на юге посмеялись бы над и грубиянством и невежеством. Шерли наклонилась над столом. Ее ноздри слегка раздувались, тонкие пальчики, переплетаясь, похрустывали. «Богатые», — предложал Дон, ничего не замечая в увлечении своей речью, — «все скряги». Живут не так, как должно жить людям с достатком. Вы редко увидите дом, где держит приличный экипаж, или, как положено, дворецкого. Ну, а бедные, взгляните-ка на них, когда они толпятся у дверей церкви по случаю свадьбы или похорон, стуча деревянными башмаками. Мужчины в одних рубашках и в фабричных фартуках, женщины в балахонах и чепцах. На эту чернь стоило бы натравить бешеную корову и разогнать их всех. Вот была бы потеха. «Вы переходите всякие границы», — негромко сказала Шерли. «Вы переходите всякие границы», — повторила она и гневно посмотрела на Донна. «Дальше так продолжаться не может, и в моем доме я вам этого не позволю», — добавила она, отчеканивая каждое слово. Шерли встала. Она кипела негодованием и никакая сила не смогла бы остановить ее в эту минуту. Подойдя к калитке, она широко распахнула ее. «Убирайтесь! Да поживее! И чтобы нога ваша не переступала больше моего порога!» Дон не мог опомниться от изумления. Ему представлялось, что он показал себя в самом выгодном свете, как утонченный джентльмен из лучшего общества. Он воображал, что произвел на всех потрясающие впечатления. Выказав полное презрение к местным обычаям, разве он не доказал с полной очевидностью, что сам он несравненно выше здешних жителей? И вот его как собаку выгоняют из дома, из Йоркширского дома. Где же тут взаимная связь явлений? «Избавьте меня от вашего присутствия сию же минуту», — повторила Шерли, видя, что он не двигается с места. «Сударыня, я священник». «Вы выгоняете служителю церкви? Да будь вы хоть самим архиепископом! Вы доказали, что вы не джентльмен, и я требую, чтобы вы удалились!» «И немедленно!» Ее тон говорил, что она разгневана не на шутку. Вдобавок и варвар приподнял голову и насторожился. Он почуял что-то неладное и явно собирался вмешаться. Донну ничего другого не оставалось, как удалиться, что он и сделал». Шерли, закрывая за ним калитку, присела в глубоком реверансе. «Как смеет этот чваный священник оскорблять своих прихожан? Как смеет этот наглый лондонский простолюдин порочит мой Йоркшир?» — возмущенно говорила Шерли, вновь занимая свое место за столом. Гости вскоре разошлись. Разгневанный вид хозяйки, ее сверкающие глаза и нахмуренные брови не располагали к дальнейшей веселой беседе.